Глава 38. А завтра сам стану грязью. Во время войны гибридизация была вынужденной мерой. Благодаря ей можно было спасать жизни, выращивать потерянные конечности, возвращать здоровье. И самое главное — создавать новые, куда более грозные виды солдат. Однако даже тогда воюющие по одну сторону солдаты и гибриды не доверяли друг другу. Первые не знали, чего ожидать от изменённых собратьев, вторые не хотели мириться с тем, что их считают чем-то неестественным. Разумеется, Рашка на своих паучьих ногах выделялся даже среди гибридов. К счастью, он раньше других догадался, что после войны от модификантов постараются избавиться, поэтому однажды ночью попросту сбежал из лагеря. Множество дней он скитался по дикой местности, по разоренным деревням и пустынным дорогам. Эти дороги напоминали рубцы от плохо заживших ран. Вдоль них лежали напоминания о недавней жизни. Разбитая повозка, мёртвая лошадь, остатки нехитрого скарба. Вскоре Рашка добрался до деревушки, состоящей из десятка домов, жилым из которых оказался всего один. В нём обитала старуха. Почти слепая и наполовину безумная, она окончательно лишилась рассудка, когда увидела в дверях собственного жилища человека на паучих ногах. На своё счастье старуха умерла на месте. А гость на несколько дней поселился в ее доме, постепенно вводя желудочный сок в тощее тело, пока то, что осталось от внутренних органов, не превратилось в питательный суп. Вдоволь отъявшись и набравшись сил, он решил двигаться дальше. Возможно, на восток. Возможно, к крупному городу, такому, как завораж где легко затеряться. Рашка знал, что его будут искать и рано или поздно обнаружат этот дом, поэтому тщательно замаскировался. Паучьи ноги скрыла длинное одеяние, глаза — темные очки. В доме он обнаружил тележку, куда сгрузил часть добытого по пути скарба. Спустя несколько дней в одном из небольших городков назвался галантерейщиком и часть вещей обменял, часть купил. Погрузив добычу в тележку, направился дальше. Так он шел от одного городка к другому, пока не добрался до Завараша. Само собой, никто не догадывался, что Рашка — гибрид. А что до исчезновения людей, то они были нередки в любом крупном городе. Что же оказалось действительно редким, так это его удивительный талант находить подобных себе. Специально его сделали таким, или эта способность пришла к нему случайно, Рашка не знал. Его необычайный талант дал знать о себе спустя неделю после того, как он поселился в Завараше. Сперва Рашка подумал, что создатели направили какого-то другого гибрида разделаться с ним. Однако вскоре убедился, что это не так. Но лишь в том смысле, что никто не отправлял за ним убийцу. А вот то, что рядом находилось другое композитное существо, как раз было правдой. Пальцы этого существа, тощего воришки и соседней подворотни были каким-то образом изменены. Не все, а лишь указательный средний. Их искусственно удлинили и снабдили дополнительными фалангами. В результате воришка мог сгибать пальцы во всех направлениях, что, конечно, помогало в его деле. Позднее Рашка узнал, что некоторые воротилы преступного мира не скупятся на операции для подобных талантов, ведь в будущем один такой воришка может принести доход гораздо больше, чем скромная сумма, затраченная на операцию. Он еще несколько раз чувствовал гибридов, постепенно учась мысленно отсекать тех, кого встречал до этого. Ведь по-прежнему нельзя было исключать того, что его создатели наконец вспомнят о своем творении.